Глава двадцать шестая, в которой главные герои ненадолго возвращаются в город людей, чтобы потом покинуть его навсегда. Ветром от своих крыльев дракон может сбить с ног не только человека, но и боевого рыцарского коня, у которого ног, а соответственно устойчивости, в два раза больше. Однако, когда надо, они способны взлетать очень аккуратно, Я не почувствовал ни малейшего дуновения ветерка, когда дракон поднялся в воздух, заложил прощальный вираж над городом людей и унесся прочь. «Я в отпаде, красавчик», — сообщила мне Карин. «Я думала, ты чокнулся, когда говорил, что собираешься запугивать дракона. Но у тебя это действительно получилось. Я начинаю верить в чудеса. «Вы мыслите в правильном направлении», — сказал я. «Что у тебя с рукой?» — вдруг спросила она. «А что у меня с рукой?» Должно быть, Карин только сейчас заметила, что рукоять повелителя молний обхватывают только четыре пальца. «Производственная травма», — сказал я. «Мы выясним все подробности позже, потому что сейчас у нас будут гости». Из ближайшего лесочка, расположенного всего в сотни метров, выезжали сотни конные войны, сэр Рала и его отряд. Я развернулся к ним лицом, не убирая меч в ножны, но опустив его к земле и ждал, пока они спешатся. Сэр Рала был в полной боевой броне, словно он готовился к бою. Интересно, с кем он собирался драться? Скорее всего, рыцарь надел ее просто из предосторожности. Подойдя к нам с Карин, он снял шлем и взял его на изгиб правой руки. А ведь он не левша, вспомнил я, и не сможет биться левой. Значит, хвататься за меч он не станет. Сэр Рала явно не знал, что ему теперь следует делать и как себя со мной вести. «Ваше Величество!» — начал он. «Ты не эльф, Рала!» — перебил его я. «И я не твой король, так что можешь обращаться ко мне как раньше. Я... Мы с Горлеоном уладили наше разногласие. Снова перебил его я. «Если ты слушал внимательно, а я думаю, что ты так и делал, ты это знаешь. Горлеон считает меня невиновным в смерти племянника, и он дал обещание, что оставит в покое людей графа Осмонда. Как ты думаешь, Рала, этого будет достаточно для графа? Потому что если ты хочешь продолжать бодаться со мной, подумай об истинном размере моих рогов». «Граф Османд разумный человек», — сказал сэр Рала, который тоже был разумным человеком. «Думаю, у него не будет к тебе претензий, когда он узнает, что его владением больше не грозит нашествие драконов, и что ты не имеешь никакого отношения к смерти Грамадона». «Но я не могу понять, что ты, черт побери, делал в нашем графстве Ринальда». «Рика», — поправил его я, — «я предпочитаю пользоваться этим именем». «Кстати, это мое законное человеческое имя, полученное от моего приемного отца. Ренальда я только для подданных». «Король Ринальда», — пробормотал Серрала. «Вот уж сюрприз. Это хреновина у тебя в руке?» «Та самая», — уверил его я. «Думаешь, мне удалось бы запугать дракона дешевым факирским трюком?» «Не думаю». «Теперь к вопросу, что я делал в вашем графстве», — сказал я. «Ты сам прекрасно знаешь, что я там делал, Рала». «Работал. Лечил скот, составлял заклинания для крестьян». «Ну, почему?» — изумился он. «Ты мне поверишь, но мне не хотелось становиться королем Ринальда и пожинать последствия этого шага». «У тебя все равно бы ни хрена не получилось», — пробормотал он. «Корона — это судьба». «Ты мудрее меня, если действительно так думаешь, Рала!» Вздохнул я. «Каковы твои дальнейшие действия?» «Вернусь домой, обрадую графа известием, что он чуть не навлек на себя гнев эльфийского народа, прикончив его истинного короля», — сказал сэр Рала. «Думаю, кое-кто с Зеленых островов только спасибо бы ему сказал, если бы у графа получилось меня прикончить», — вздохнул я. «Мне очень неприятно говорить тебе это еще раз, но...» «Мне снова нужны лошади, Рала». «Я дам тебе лошадейка». «Мне нужны три», — сказал я. «Хорошо». Сэр Рала отдал приказание своим людям, и к нам подвели трех лошадей. Я отметил, что на этот раз он выбрал трех лучших. Это было бы приятно, если бы он уважал меня, а не мой меч. «Что ты сам собираешься дальше делать, Рика?» «Я вернусь в город людей», — сказал я. «У меня там осталась пара незаконченных дел». «Понимаю», — ухмыльнулся Сырала. «Думаю, он был наслышанно царящий в городе порядка. «Не понимаешь?» — сказал я. «Все равно я хотел бы досмотреть этот спектакль до конца». «Как пожелаешь», — сказал я. «Но вам придется поехать со мной за эти стены». «Не испугаешься?» «Нет», — сказал рыцарь после некоторого раздумья. «Твои чародеи могут передать графу Осмонду весточку, что вопрос с драконом окончательно решен. По крайней мере, в той его части, что касается самого графа». «Да, один волшебник захватил с собой походный телефон». «Походный телефон — разновидность магического зеркала низшего порядка, Он уступает стационарному телефону в размерах и запасе магии, поэтому с его помощью можно связать только с одним телефоном его братом-близнецом. Походные телефоны сразу делают по два и настраивают друг на друга. Вклиниваешь в эту систему третье зеркало, и баланс летит к черту, и система перестает работать вообще. Когда-нибудь гномы научатся делать обычные телефоны размером с пудреницу. И вопрос с общением на расстоянии будет решен раз и навсегда. «Свяжись с графом прямо сейчас», — сказал я. «Скажи, что все нормально, и передай ему, что король эльфов Ренальда просит твой отряд в свое временное распоряжение с целью поисков истинного убийцы вассала графа Осмода, дракона по имени Грамадон. Как это сформулировать, ты можешь придумать и сам. Если ты не против, конечно». «Я не против». «Мои предки стали рыцарями не потому, что не высовывали нос из своего графства. А ты на самом деле продолжишь поиски убийцы?» «Да. Но зачем это тебе? Пусть Горлеон сам ищет убийцу». «Во-первых, мне не нравятся его методы», — сказал я. и не достает некоторой элегантности. А во-вторых, меня подставили, и я должен разобраться во всем этом». «Принципы, да?» «Немного принципов, немного любопытства», — сказал я. «В этом деле есть непонятный для меня аспект, который побуждает во мне тревогу. Я боюсь, что все может оказаться сложнее, чем выглядит на первый взгляд». «Как скажешь», — пожал плечами сэр Рала и отправился к своим чародеям, чтобы предоставить отчет своему графу. На полдороги он обернулся. «Прислать кого-нибудь, чтобы занялся твоими ранами?» «Позже», — сказал я, — «я уже успел убрать боль и остановить кровотечение. Остальное может подождать. Я вернусь в город людей таким, какой я есть, весь в крови и с обнаженной древней магией в руке». «Хой!» «Для кого третья лошадь, красавчик?» — поинтересовалась Карин. «Для сэра Джеффри Гавейна», — пояснил я. «Я собираюсь требовать его выдачи, И для горожанок будет лучше, если они выполнят мои требования. «Ты собираешься дать ему коня после того, что он тебя подставил?» Пусть все задумала леди Ива, но парень при любом раскладе приложил к этому руку. И копье тоже. «Верно. Однако я не собираюсь допрашивать его в городе», — сказал я. «Здесь поблизости есть другие населенные пункты. Нормальные. Не такие, как этот». «В километрах ста отсюда должен быть постоялый двор у скрещенных секир», — сказала Карин. «Ты уверен, что ты до туда дотянешь? Выглядишь ты не очень здорово». «Значит, мы встанем лагерем где-нибудь в лесу», — сказал я. «У сэра Рала наверняка найдется пара палаток». «Зачем тебе нужен рыцарь?» — поинтересовалась Карин. «И следует ли мне сделать выводы, что ты больше не нуждаешься в моих услугах?» «В общем-то, ты прав». «Не понимаю, зачем тебе вообще понадобился телохранитель, раз у тебя есть эта штуковина?» «Эта штуковина не уберегла бы меня от стрелы снайпера», — сказал я. «Я по-прежнему нуждаюсь в ваших услугах, и закончим на этом. Вы теперь даже можете потребовать припавки за то, что охраняете лицо королевской крови». «Скорее я попробую тебя придушить за все твое вранье», — сказала Карин когда у тебя в руках не будет этой штуки, конечно. Она меня пугает. Значит, хоть что-то в этом мире способно внушить ей страх. Перспектива встречи с драконом ее не остановила. По-моему, из всех живых существ эта штука не пугала только Беронов Финдобаира, сказал я. Я сам ее опасаюсь. Сэр Рала вернулся и сообщил, что уладил все вопросы с графом Осмондом включая вопросы передачи дружины под мое временное командование. Наверное, сначала граф спросил своего рыцаря, не сошел ли тот с ума, приняв за эльфийского короля беглого чародея. Не знаю, как сэр Рала его убеждал, но, по-моему, ему пришлось призвать свидетелей весь свой отряд, и графу было легче поверить его словам, чем идее о том, что он принял к себе на службу столько умалишенных». При нашем приближении горожанки поспешили убраться со стен, даже без увещевания со стороны стражниц. Воительницы продолжали охранять ворота и целиться в нас из арбалетов. Но решимости на их лицах я не видел. Несмотря на то, что эльфийское зрение позволяло мне даже сосчитать их прыщики. «Откройте ворота!» – потребовал я. «Или я открою их сам, но мой способ вам не понравится!» Они не открыли ворот, но и не начали стрелять. С расстояния всего 500 метров они могли слышать только реплики Горлеона, но не мои. Однако успели хорошо рассмотреть молнию. «Тогда убирайтесь со стен, если не хотите пострадать», — сказал я. «Даю минуту». Стражница стены как ветром сдула. Они не собирались открывать мне ворота, но и подставляться под удар повелителя молнии им тоже было не с руки — История этого меча известна, если не каждому обитателю Вестлэнда, то уж совершенно точно каждому второму. Я направил меч на главные ворота города людей, и цепь молний ударила в деревянные створки. Впрочем, одним деревом дело не обошлось. Обломки камня тоже полетели во все стороны. Рухнула даже часть крепостной стены. Я предупреждал, что мой способ открывать ворота им не понравится. Он хуже любого тарана. Мы появились в городе, выехав из облака каменной пыли. Горожанки разбегались по домам, захлопывая двери и закрывая окна ставнями. В ужасе они выглядывали на улицу сквозь щелочки в ставнях или замочные скважины. Впервые за последние двести лет в их город въезжали настоящие мужчины, вооруженные, не носящие ошейников и не ползающие перед ними на четвереньках. Настала их очередь. Почувствовать, что такое ад. Карин ориентировалась в городе людей лучше остальных, поэтому я доверил ей привести наш небольшой отряд на главную площадь. Кроме нас, там никого не было. Все разбежались. Они не амазонки, на которых вроде бы стараются походить. Амазонки не побоялись бы встретиться с рогом лицом к лицу. Обычный город, заметил Серрала. Чистенький. — Только снаружи, — буркнула Карин. — Интересно, с кем ты тут собираешься разговаривать, краса... Э... Рика сообразила, что не стоит называть меня красавчиком перед сэром Рала и его людьми. — Я думаю, у меня получится привлечь их внимание, — сказал я. Посреди площади стояла статуя какой-то чувихи в доспехах. Высотой статуя была метров пять, пока я не укоротил ее на голову. Потом я заткнул уши при помощи простенького заклинания и раздолбал к чертовой матери колокольню. Еще не хватало, чтобы кто-то попробовал позвонить в колокол, пока я в городе. Колокол рухнул на мостовую с высоты 20 метров и раскололся на части. Когда Карин подала мне знак, что смолкло последнее эхо, я вернул себе слух и приготовился ждать. По моему мнению, власть придержащие должны были как-то отреагировать на мои действия. И я оказался прав. Из здания на противоположной стороне площади к нам двигнулась целая процессия. В ее главе шествовала бодренькая старушенция лет 70, Наверное, одна из ладычиц. А где Виктория? И если бы она явилась сюда сама, это здорово бы облегчило мою работу». «Что ты хочешь, убийца драконов?» — поинтересовалась старушенце. «Когда ты закончишь разрушать мой город?» «Мне ваш город не нравится», — сказал я. «Но рушить его до основания я не буду. Выполните мои требования, и я уйду». «Говори, убийца драконов!» «Повежливая женщина!» — рявкнул на нее сэр Рала. Командный голос у него был «Дай, дай творец каждому». Думая, при желании рыцарь мог бы переорать самого Горлеону. «Мой друг прав», — сказал я. «Вежливость еще никогда никому не вердила. Попробуйте сформулировать свой вопрос по-другому». Видно было, что для нее это тяжело. Но она оказалась мудрой женщиной и довольно сносно справилась с задачей. «Чего вы хотите, сэр?» Что мы можем для вас сделать, чтобы уберечь свой город от разрушения? «Соберите на площади народ», — сказал я. «Мужчин, женщин, всех, кого сможете». «Зачем, сэр?» «Вообще-то вы не в том положении, чтобы задавать мне какие бы то ни было вопросы», — сказал я. «Но не волнуйтесь, я не собираюсь устраивать массовых казней, если вы меня не вынудите, конечно». «Но если я вдруг решу по-другому, то вы меня все равно не остановите, и ни каменные стены, ни дома не смогут помешать мне это сделать». «И я объясняю доступно?» «Вполне». «Еще я хочу кресло», — сказал я. «Достаточно удобное, а то у меня после вашего гостеприимства все тело болит».